Глава 9. Аня прохаживалась перед ожидающими ее приказов парнями и злилась. В который раз этот чертов мальчишка срывается с крючка и ломается таким трудом составленные планы. А главное, больше всего ее бесило то, что на него не подействовал навык подчинения, полученный ей после прохождения портала с кобальдами. Сначала она сглупила, когда тестировала феромонный поцелуй на начальнике офиса, чтобы обогнать подсиживающую ее стерву и первой заполучить повышение. И попалась на глаза Максиму в этом дурацком торговом центре, потом, когда решила подговорить всю команду с силой, отобрать у него кинжал. Неожиданно зартачившийся парень, испугавшийся применить силу другие члены группы, тогда еще не ставшие ее безропотными подручными. Все это оказалось для нее полной неожиданностью, как и последующее торопливое бегство юноши на другой конец страны. Пришлось задействовать собственного крестного, чтобы он вернул его обратно. И снова очередная неудача. Откуда ей было знать, что у него такие высокие покровители, сумевшие вытащить парня из тюрьмы? А главное, почему потом, когда она наконец сумела подобраться к нему поближе, на нем не сработала феромонная аура? Она, конечно, действовала гораздо слабее поцелуя, но еще ни один мужчина не мог устоять после ее включения. Сначала податливо внимая всему, что она говорит, а затем, после накопления критической массы, послушно следуя за ней и выполняя ее команды. Когда он послал ее, поедая при этом шурму, она чуть не сбесилась и не отдала приказ о нападении послушно ожидающей ее приказов в четверке, но сдержалась, решив не устраивать беспорядки возле тюрьмы. Еще и эти сучки, заподозрившие, что она управляет мужской частью команды, бросили ее, уйдя в свободное плавание а самое главное — это тупая идиотка, попавшаяся после ограбления банка. Говорила же она ей, что надо просто подождать, и весь мир и так упадет к их ногам. А теперь, что она сейчас рассказывает полиции, а главное, в каких объемах, совершенно непонятно. Коротко выдохнув, она постаралась успокоиться и мягко обратилась к стоящему на вытяжку бородатому кавказцу. «Хабиб, дорогой, скажи, что произошло с твоими ребятами?» Ань, я не знаю. Их всех задержали. И даже диаспора оказалась бессильна. Когда дядя Магомед пришел к начальнику полиции, его самого чуть не задержали, а потом и тонко намекнули, что если кто-то из наших парней это интерес к Андрееву, то они станут проводить массовые облавы с депортацией и начнут с него и его семьи. Ладно. С трудом сдержалась девушка. С ним мы решим вопрос позже. Коленька, открывай портал. «Мальчики, поможете же мне прокачаться?» Аня обольстительно улыбнулась парням и активировала ауру, решив держать поводок на максимально коротком расстоянии. Так и стоящие парни, как болванчики, загивали головами и, открыв портал, по очереди направились внутрь, следуя за девушкой, охранять которую им хотелось сильнее всего в жизни. Окутавшийся каменной броней Петр шел первым, принимал на себя атаки монстров и, хватая их в объятия, держал, пока не подходил Хабиб и не ломал им конечности, обездвиживая противников. Изредка, когда попадающийся враг был слишком огромен или силен, она давала приказ кавказцу на использование полученного им давно щита, который легко блокировал даже очень сильные удары, не только распределяя кинетическую энергию на всю поверхность одновременно, но и накапливая ее излишки позволяя потом выплескивать ее в ответном ударе. Идущая под охраной Николая и Алексея девушка подходила только после того, когда все было готово для получения ей опыта, и, используя арсенал вооружения, таскаемый ее оруженосцами, наносила финальный удар, забирая себе львиную долю опыта. Небольшие проблемы возникали только когда существ в локациях становилось несколько, и тогда Анне, приходилось разрешать убивать монстров своим защитникам, упуская часть награды, от отчего она еще только сильнее злилась. Но вот боссов она не позволяла им убивать, даже разменивая травмы послушных парней на возможность удержания противника, всегда сама добивая обезвреженных и получая за них дополнительные очки характеристик, которые преимущественно вкладывала в мудрость, необходимую ей для увеличения времени работы феромоновых навыков. Если в первые дни приходилось обновлять очарование каждый день, то теперь оно могло спокойно держаться целую неделю, превращая мужчин в послушных ее воле рабов. Я с удовольствием потянулся, разминая тело после отличной тренировки с оружием в стрелковом центре. Было довольно неожиданно осознать на собственном примере, что современный огнестрел дает такое огромное преимущество – И оставалось только пожалеть, что у меня не было доступа к собственному оружию с запасом патронов. Так, конечно, было бы гораздо проще проходить различные локации, по крайней мере, с существами, уязвимыми к пулям. С другой стороны, мои способности были гораздо более универсальны, а главное, позволяли создавать конкретные виды умений под совершенно разные виды врагов. Но отказываться от дополнительного оружия было бы просто глупо и я поставил мысленную заметку попробовать заполучить автомат с запасом патронов в личное пользование. Да и в конце концов, на новых знакомых свет клином не сошелся, и рано или поздно подвернутся другие варианты. Главное, не упускать их. «Димка, привет!» Наконец дозвонился я брату. «Ты не поверишь, что вообще сейчас происходит в моей жизни?» «Макс, погоди! Можешь через часок перезвонить? Я сейчас слегка занят». «Сейчас, секунду. Дай мне с курицей, пожалуйста». «Ты что там в ресторане?» – спросил я его. «Да блин, в самолете. Мы к тебе в гости летим, скоро уже будем. Так что готовься встречать гостей через три часа». «Подожди, стой! Гости? Куда? В Москву? Родители тоже с тобой?» Невпопад начал спрашивать я. «И не только. Даже Тимошу взяли. Правда, его пришлось в багажный отсек отправлять. Он по весу не прошел» чтобы его на руках вести. Он как папиным питомцем стал, килограмма 4 уже прибавил, заметно став больше. Такими темпами вообще вымахает и станет на киту похож. Страшно представить, что с ним станет через десяток уровней. Ладно, все, отключаюсь, потом поговорим. Еда стынет? Я ошеломленно замер, переваривая тот факт, что мои не особо любящие путешествовать родственники так сорвались с места и всей компании отправились в гости. Судорожно огляделся по сторонам и понял, что и селить-то мне их особо негде. В квартире банально не было такого количества спальных мест. Мельком в голове проскочила слишком, что можно позвонить подполковнику, и родственникам быстро организуют жилье. Но я задавил ее в зародыше. Именно так, с мелочей, и начинается падение. Сначала просишь о небольшой услуге, тебе помогают. А потом все поворачивается так, что ты уже полностью в долгах, И вынужден делать все, о чем тебя попросят, пока наконец просто не начнешь выполнять приказы. На самом деле, проблема решалась очень просто. Совсем недалеко, в одном квартале от квартиры, находился довольно известный отель ⁇ Метрополь ⁇ позвонив в который я забронировал два номера. Да, деньги я использовал, полученные от прохождения портала от тех же людей. Но тут мои мысли успокаивало то, что они, по крайней мере, честно заработанные. А уникальные услуги и стоит должны соответственно. По крайней мере, судя по тому, как в меня вцепились, аналогов моему квантовому эффектору в стране пока не нашли. Я даже раздумывал над тем, что стоит продать еще второй переход в неделю для создания финансовой независимости. Неизвестно, как и что повернется в дальнейшем, поэтому хорошо было бы иметь запас наличности в разных валютах. Подумав, что было бы все-таки неплохо встретить их в аэропорту, открыл приложение каршеринга, для бронирования машины. Правда, близость к центру города повлияла на доступные автомобили, в наличии были в основном спорткары, в которые сам-то с трудом помещаешься, не говоря уже о встрече людей, прилетающих издалека. Но, к счастью, заметил в самом конце списка свежий китайский внедорожник и, забронировав его, вышел из дома, прихватив с собой документы. Отправил короткое сообщение Тамилину, предупредив, что еду встречать родственников, чтобы они не поднимали панику, думая, что я ближайшим рейсом планирую улетать из страны, и сев машину, вырулил на дорогу. Что не говори, а инфраструктура в столице в разы превосходила любую другую в России. Бешеные деньги, вкладываемые во все сферы, начиная с социальной, сразу показывают разницу. Даже, к примеру, дорога, по которой я сейчас ехал, если брать, к примеру, тот же родной Владивосток, то, несмотря на усилия дорожных служб, там все равно частенько встречались ямы, трещины в асфальте и ухабы, тогда как здесь я ехал по гладкой дороге, не чувствуя никакой тряски. Можно было бы, конечно, списать на хорошую подвеску машины, но я же глазами видел поверхность, по которой еду. Да даже люки, которые во всех других городах были либо слегка утоплены в дороге, либо, наоборот, выступали наружу, на центральных московских магистралях были подогнаны так хорошо, что даже проезд по ним не вызывал протестующего стука подвески. И главная уборка снега, который практически не прекращая шел уже две недели, в основном, конечно, стихая до мелких снежинок, кружащихся в воздухе. Дорожные службы круглосуточно работали в авральном режиме, поддерживая достойный уровень очистки. Я включил погромче музыку и, наслаждаясь дорогой, прибавил газу, оставаясь в пределах разрешенной скорости. Выехал за пределы Кольцевой и сразу как будто оказался в другом мире. Плотная застройка исчезла, вернув широкие просторы. Сразу захотелось вдохнуть полной грудью, но делать это в машине было бессмысленно. Останавливаться ради этого тоже казалось глупостью. Справившись со странным желанием, включил поворотник, чтобы перестроиться и обогнать медленно едущего в ряду тихохода, как мельком заметил в зеркало, несущийся на огромной скорости прямо в меня Черную машину без номеров. Моментально выработавшийся над почечником адреналин впрыснулся в кровь, обострив все органы чувств. Выстроив в голове траекторию движения и резко нажав на тормоза, я бросил машину в сторону, уходя от неминуемого столкновения. Мимо промелькнула полностью роботизированная Тесла. Я успел бросить короткий взгляд и отметить, что салон абсолютно пуст. Чужая машина приняла правее, стараясь зацепить мой внедорожник бортом. Но бессердечная инерция протащила ее мимо, и она, чудом разминувшись медленно едущей машиной, за рулем которой сидел пожилой мужчина, влетела в ограждение и подскочила вверх, закуркавшись в воздухе. Импровизированный полет груда металла прервала опора моста, в которую прилетел автомобиль, и, попав на бетонный угол, он сложился пополам, раскрыв свой салон. Машины с визгом тормозов останавливались. И неравнодушные жители бежали к месту аварии с аптечками и огнетушителями в руках. А затем замирали на месте, не видя пострадавших. Я припарковался и с трудом рожал руки, убрав их с руля, оставив на кожаной оплетке отчетливые отпечатки. Тело отходило от адреналиновой бури, и меня до сих пор колотила дрожь от осознания, прилетевшей рядом смерти. Я бросил взгляд на разбитое авто, выдохнул, успокоился и набрал номер подполковника. «Товарищ Томилин, тут кое-что странное произошло. Меня сейчас на полной скорости пыталась протаранить машина без водителя. И произошло это сразу после того, как я предупредил вас о своей поездке». «Я понял». Послышался его голос в ответ. «Ты не пострадал?» «Нет». Хорошая реакция помогла увернуться. «Мы разберемся с утечкой». Усталым голосом пообещал подполковник и сбросил звонок. Я недоуменно посмотрел на коммуникатор, хмыкнул, включил поворотник, тронулся с места и, аккуратно вырулив на дорогу, перестроился в крайний правый ряд, почти сразу же остановившись у автокафе. Взял крепкий кофе без сахара и бездумно уставился на дорогу, вновь и вновь пережевывая в голове момент ухода от столкновения. Если бы не новоприобретенная реакция, то сейчас с очень большой вероятностью на столба висели бы две машины, и подъехавшие спасатели вместо того, чтобы просто убирать искаженное железо с дороги, вытаскивали бы мое тело. И большой вопрос, помогла бы регенерация, или я сразу отправился бы на тот свет? Ей-богу, если бы курил, то сейчас бы затягивал с одной сигаретой за другой, снимая нервное напряжение. Товарищ генерал, докладываю, за прошедшие сутки предотвратили четыре покушения на объект. Подозреваемые задержаны... Идется работа. За сегодня количество снизилось. Одно произошло утром, перехвачен вооруженный курьер, направлявшийся в квартиру. А со вторым он справился сам, уйдя от столкновения на оживленной трассе. Хорошо. Выясняйте, откуда растут ноги по каждому случаю. Михаил Анатольевич, разрешите вопрос. Почему бы нам просто не спрятать его на защищенную базу? Будешь задавать много вопросов, полковником не станешь. Все ясно. Выполнять. «Максим, привет!» Жизнерадостный голос брата, впервые оказавшегося в столице, казалось, раздался на весь аэропорт, и он с ощутимым усилием, стараясь удержать собаку, рвущуюся навстречу, и тоже во весь голос скулящую, побежал навстречу из зоны ожидания. «Тимоша!» Только и успел произнести я, когда вымахавший в полтора раза пес, врезался мне в грудь, уронив на пол и начав облизывать лицо. Размерами он уже больше походил на хаски, чем на небольшую сибу, но, судя по удару в меня, сил в нем было гораздо больше. «Ну все, все! Хватит меня лизать!» С трудом отбился я от него. Упустивший поводок брат подбежал, и совместными усилиями мы, наконец, тащили с меня увлекшегося кабеля. «А мама с папой где?» «Да вон идут! Отстали на минутку! Сам понимаешь, неотложные дела появились!» В проходе показались идущие родители, заметно посвежевшие в последнее время, и выглядящие моложе своих лет. Они выглядели так, как будто не летели 10 часов с другого конца страны, а просто приехали на машине, идя к нам уверенной и бодрой походкой. «Сынок, Господи, исхудал-то как! Ты что, вообще ничего не ешь? Или голодом морили в тюрьме?» Сразу накинулась мама с претензиями. «Все хорошо, то сколько можно?» «Я же всегда так выгляжу». Под смеющимися взглядами брата с отцом начал я отбиваться от нападок. «Все-все. Мило, хватит терроризировать сына. Он взрослый мальчик и способен на себе позаботиться». Включился папа и, подхватив жену за руку, повел ее дальше. «А вещи ваши где? Там, где я думаю?» Задал я очевидный вопрос. «Да, этот инвентарь вообще чудесная штука». «Никакого багажа, проблем с вещами и прочее. Правда, сложно представить, что начнется, когда заставят показывать инвентарь при полетах». Но пока никто даже не обратил внимания. Видимо, еще не начали переписывать правила перевозок. «Ну и отлично, пойдемте. Я тут как раз недалеко припарковался». Остановившись недалеко от отеля, я стоял машину, завершил аренду и отправился в холл отеля где уже заселялись родственники. Простите, но с такой большой собакой к нам нельзя. Максимальный вес животного не более 10 кг, а рост не должен превышать 35 сантиметров. Вся информация есть на нашем сайте. У меня совсем вылетело из головы, что пес слегка подрос, когда я смотрел информацию об отелях, где разрешено проживание с собаками. И теперь нужно было срочно решать проблему. «Тимоша, пойдешь ко мне жить?» Я погладил его по голове и продолжил, обращаясь к администратору. «Все в порядке, я заберу его. Заселяются только люди». Девушка профессионально улыбнулась, обрадованная тем, что конфликт погашен в зародыши, и, выдав ключ карты, отправила на заселение. «Мам, пап, Димка, мы вас тут подождем. Выкладывайте вещи и пойдемте пройдемся немного по городу». Посмотрел настоящую за ресепшеном сотрудницу отеля и обратился уже к ней. «У вас хотя бы водичку для пса можно попросить?» «Хорошо. Нам нужно буквально минут 30. Быстро сходим в душ и готовы к приключениям», — ответил отец. Шумно выхлебав принесенную воду, пес, казалось, презрительно посмотрел на отказавшую в жилье девушку и потянул меня на улицу, сразу с интересом начав обнюхивать окружающую обстановку. Хорошо, что хоть не пытался все метить, как обычный пес, значительно поумнев в последнее время. Проходящие мимо девушки умилялись, улыбались и останавливались, фотографируя умильного пса. А за 30 минут, которые мы с ним ожидали у входа, у меня оказалось 4 номера телефона, очень приятных барышень. «Не знал, что ты такой магнит для девчонок!» Погладил я мохнатую голову. Тимоша глянул на меня с недоумением, будто бы не понимая, что в этом такого. Человеческие самочки всегда смешно реагировали на него, растягивая свои губы улыбки и он рос в атмосфере обожания и затискивания. А вот и мы. Ну что, идем? Конечно. А какие вообще планы? Что хотите увидеть? Предлагаю немного перекусить, потом ты покажешь нам город. Мы с вашей мамой здесь очень давно не были. А затем, улыбнулся отец, сходим в портал, покажешь нам, чему научился, а потом посмотришь, чего достигли мы.